Ладно бы мстил именно мне, но ведь столько людей и животных в округе пострадали от пожара, а могло еще больше жертв быть, если б с дождем не повезло. Да уж, на фоне политических интриг, внезапно закрутившихся вокруг меня, не эту фамилию я ожидал услышать, хотя полностью отметать возможную связь между этим и тем тоже нельзя, конечно. Ладно, я удивился, а участковый вообще себя ладонью полбу ударил.